Волнение все-таки сказывается. Поднялись в девятом часу. Приведя внешний вид в порядок, занялись вещами. По здравым размышлений запаковали по сумкам одежду. Возможность поменять на сухое в море дорогого стоит. В смысле, высоко ценится. Продукты в рюкзак. Идешь в тайгу на день, бери запас на неделю. Никто не может предугадать, как оно там в море обернется. Естественно, ноутбук с рюкзачком, с девайсами. Остальное, протерев пальчики, бросим. Сожгли все бумажные распечатки, явив черным туннелем невиданную вещь, открытый огонь. Взбегав на платформу Холборна, мы с командиром получили лишь информацию о готовности тройки Мансура. Время совершения их акций — 4.15 по полудни. Наконец, обедов и передохнув, свернулись спальники, надели рабочие перчатки и приступили к протирке пальчиков, используя опять же многострадальный парфюм Чарли. Впрочем, поработать напарники мне не дали. — Искандер, ты лучше возьми ноут, да понаблюдай качественно наверху. Вокруг здания станции. А мы сами закончим и подойдем. Опять же машину нам подходящую присмотри. Кемаль, сходи, открой дверь. Есть, командир. Здоровяк, щелкнув замком, сразу вернулся в туннель. А я, пристроившись на столе, развернул и запустил ноут. Сначала гляну картинки с камер, а потом уже... Далекий лязг за приоткрытой дверью. Слабо освещенный коридор ударил по нервам. Похоже, это фойе, железяка от раскороченного аппарата. Крысы? Ответом на вопрос стал приближающийся звук и голосов. Короткие, очень похожи на приказы и ответы фразы. Челчок тачпада. Черт! На картинке первая камера и черный фургончик с однозначной надписью «Полиция» на борту. Стоит напротив входа в здание станции. Точно. Они напоролись на деталь от разобранных торговых автоматов, не заметив со света. Закрываю немедленно погасший ноут. Мысли судорожно мечутся в голове. Бежать предупредить и выходить через другую станцию? А если и там засада? Мы натоптали прилично. Следы на лестнице видны невооруженным глазом. Будут прочесывать туннели. Да и загудят железные ступеньки подо мной, а дверь открыта. Сколько вообще противников, и есть ли у них оружие? Мысли об оружии привели к первым правильным действиям. Вытягиваю оба ствола, сбрасываю предохранителей, взвожу курки. Шаги в коридоре. Вжимаясь в стену при открытой двери, явно двое. Один толкает дверь, другой перечеркивает комнату ярким лучом фонаря. Звучит приглушенный доклад. Пустая открытая комната с мебелью, сэр. Принял, жду. Луч шел. Делаю невесомый шаг с разворотом. Передо мной в проеме две стоящие боком фигуры в шлемах черных комбезах, бронежилетах и с автоматами в руках. Уловив движение, они синхронно поворачиваются, одновременно поднимая оружие. Дых-дых! Солидно отработал Браунинг. Эхом отозвалась ему Беретта. У стрелков были незащищенные места. Глаза за стеклами тактических очков. А с такого расстояния промахнуться невозможно. Над брошенной тяжелыми пулями бойцы «Фойер Армс» еще валились на пол, а я уже шагнул в коридор. Дых-штах! Еще один. Пуля беретты легла ниже, в горло, но привычный браунинг не подвел. Где? И тут я понял, где все остальные враги. Три посмертных волны, три прожигающих леденящих потока, Взвели организм, придав ему нечеловеческую чувствительность. Четыре шага к очередной двери. Штах-штах. Противник ликвидирован. Вдоль стеночки к проходу. Дых. Готов и этот. Второй этаж. Стрелять начал прямо с лестницы. Дых-дых-штах. Три пули на двоих, но результат гарантирован. Теперь ощущаю все здание. Даже почувствовал, как гудит винтовая лестница под ногами поднимающихся Ахмета и Кемаля. Невероятные жгущие нервы, сверхъестественное ощущение. Но вдруг словно что-то ударило по груди, выбивая воздух из легких. Картинка в мозгу резко сжалась и почти потухла. Откат! Откат! Превозмогая наваливающуюся тяжесть, на остатках сил сбегая вниз, к фойе, там последний. Боец Фойер-Арнс наверняка слышал звук падения тел своих коллег, звон, отлетающих гильз. Но опыт или страх не позволил вызвать товарищей по рации. И сейчас он ведет стволом вслед моему летящему в прыжке силуэту, а палец, плавно вдавливая спусковой крючок, дх-тох, выстрелил с двух рук на лету. Стекла тактических очков взорвались кровавыми осколками, так и не ответивший Хеклер Кох упал на пол в фойе рядом с телом владельца. А я лежал и задыхался. Сердце бешено билось в груди. Гремело и шумело в ушах, жестоко долбило в виски. Никак не получалось вздохнуть полной грудью. А потом кто-то вынул из тела кости и погасил свет. Мы были друг перед другом. Я и... я? Идущие от двойника напарника, братское тепло, участие, дружба. Преданность. Вливались силы в истощенный организм. Его энергия заставляла дышать и возвращала. Искандер! Искандер! Сильные руки трут щеки и виски, мнут мочки ушей. Чувствуя холодную влагу на лице, открываю глаза. Живой? Контудило? Силы понемногу возвращаются, хотя воздуха еще маловато. Нет, командир, откат. Хлебни. Опять коньяк. Ну, не люблю я его. Тем не менее, скользнувший по пищеводу теплый комок, дал положительный результат. Там на улице фургон. Знаем, темально наблюдают. Ты, озел? Да. Полежи еще, мы пойдем отработаем. В висках долбила. Начала ныть голова. Дикая слабость не отпускала. Но я оставался в сознании те недолгие минуты, пока не было парней. Поддерживая под руки, они бегом завели меня в стоящий уже вплотную ко входу черный полицейский фургон. Два трупа внутри пассажирского отсека не лучшая компания, но точно успокаивающая. Вернувшись с тремя автоматами, окончательно определяю МП-5 и кучей магазинов в свертке из чьей-то черной куртки. Командир прыгнул за руль, а Кемаль, побросав наши вещи и положив на сиденье ноутбук, залез в пассажирский отсек. Двери машины захлопнулись. «Искандер, как ты?» «Слабость и голову ломит. Сейчас...» Кемаль перерывает упаковки в черном чемоданчике с красным крестом. Что-то не помню у нас такого. А, это из комплекта полицейского автомобиля. Найдя искомое, здоровяк кратко советуется с ведущим машину командиром. Брат, давай, заглоти пару. Спасибо. Проливая от тряски и слабости воду, запиваю капсулы. Демаль заботливо пристраивает у меня под головой медицинский чемоданчик. Горестно нос с оттенком восхищения смотрит. До сих пор не могу поверить. Старый инженер худел лотерет, фойер армс, как, как белочек, в глазик. Советский офицер, товарищ подполковник. Ты звание мое вычислил. Отдуреть. Все, Искандер, умрешь за секреченным. Не пугает. Только хочется как-нибудь попозже. А мы грешным делом подумали тогда, что ты уже кругом трупы, а у тебя в лице ни кровинки и два стола под руками. Мои пистолеты. Щупаю пустые кобуры. Нет, все нормально. Здоровяк уже протягивает верные машинки. Задержавшись, выщелкивая от обоймы, проверяет расход патронов, качая головой. «Как ты это сделал? У тебя же не было ни одного шанса». «Трудно объяснить, Эмали. Что-то типа боевого транса нахлынуло, в общем». «Понятно, берсерк отмороженный».